Глава 30. «Не знаю, как начать», — пробормотал Рудольф, опускаясь в кресло. «Что случилось?» — осведомился я. Доктор сцепил пальцы рук в замок. «Сразу напомню, что мой отец — гениальный врач, и он был очень хорошим мужем. Он прекрасно относился к жене, он ее в самом деле любил. И вот еще что. На момент знакомства с будущим супругом Мама была бедной девушкой во всех смыслах этого слова. Она стояла на нижней ступени социальной лестницы. У нее не было денег, хороших друзей и нормального жилья. Папа для супруги стал пигмалионом. Он создал эту статую, а она ожила, и... Рудольф потер лоб. Трудно говорить, извините, если стану повторяться. И придется выдать не самые хорошие сведения о маме. Но я хочу выяснить, кто ее отравил. Отец, ну, он, естественно, знает о результатах вскрытия, но он не желал постмортального исследования. Почему? Вопрос адресовался мне. Я постарался говорить предельно аккуратно, осторожно подбирая слова. Вероятно, муж полагал, что ее смерть не криминальная, поэтому не хотел тревожить покойную. Возможно, согласился Рудольф. Но потом-то стало понятно, что маму отравили. Неужели у любящего супруга нет желания наказать убийцу? «По-разному случается», — вступил в беседу Борис. «Порой люди по разным причинам не желают, чтобы информация о насильственной смерти начала распространяться. Владимир Федорович владелец медцентра, ему сплетни не нужны». «Отлично!» — воскликнул Руди. «Давайте спрячем голову в песок, подобно страусу, и сделаем вид, что ничего не случилось». «Но вы ведь тоже не обратились в полицию», — заметил я. «Объяснили нам, что не обрадуетесь официальному расследованию». «Да», — громко подтвердил младший Деревянкин. «Боюсь травмировать отца. Он мне намного ближе матери. Но тут...» «С одной стороны, следует вам сообщить, а с другой... непростая задача». «Мы не полицейские», — сказал Боря. «Что бы вы нам ни рассказали, оно останется в этом кабинете». Я промолчал не стал уточнять, что частным детективам запрещено скрывать от правоохранительных органов, ставшие им известными факты готовящихся или совершенных преступлений. Если мы выясним, кто отравил Елену Николаевну, то обязаны поставить об этом в известность полицию. Но поступим мы так или нет? И сколько наших коллег не подчиняются в таких случаях закону? «Вопрос щекотливый», — продолжил Рудольф. Комбинация лекарств, которая обнаружилась в маминой крови, привела ее к смерти. Кто-то подсыпал смесь ей в еду? Иначе каким образом она отравой угостилась? Если принимаем данную версию, то убийца находится в ближайшем окружении. Да, можно, конечно, подумать про походы в ресторан с разными людьми. Ключевое слово тут разными. У маман не было одной какой-то закадычной приятельницы и любимой харчевни. Она принимала спонтанное решение о посещении того или иного кафе. Едет по городу и велит водителю. «Тормозни, мне вон тот ресторанчик понравился». И вспомним резко отрицательное отношение маман к медицине и любовь к шаманам, знахарям, разным гуру и предсказателям. Вместо того, чтобы спешить к терапевту, а потом с его рецептом в аптеку, мама мчалась к бабке, которая торгует сушеными мышами. Мужчина тряхнул головой. Чем она только не увлекалась, нельзя исключить, что какая-то ведьма ей смесь лекарств составила, маман ее сама и приняла. Но не знаю, почему, я уверен, что она понятия не имела, что ее убивают. Рудольф опустил голову. Отношения с маман у нас были сложные. В детстве я ее боялся так, что даже заикаться начал. Почему? Уже говорил, настроение у нее менялось, как погода на каком-нибудь острове в море. Подул южный ветер. Жители радуются, что тепло и сухо. Раз — и северный налетел, холодно. Не успели в куртку влезть — здрасте. Восточный разбушевался. Прогнал он северный ветерок, зато прибил к острову тучу, теперь дождь льет. И все это за один день. Вот и маман такая была. От улыбки до припадка адского гнева разгон меньше минуты. Вышел я завтракать, она мне улыбается. Взял я чашку — Получил подзатыльник, напиток выплеснулся на стол, крик, в кого только дураком уродился, разлил какао вон отсюда. Так она меня сама по голове ударила. У меня рука дрогнула, поэтому и скатерть испачкалась. По какой причине моей черепушке досталось, нет ответа. Я вежливо поздоровался, сел и получил. Лет до десяти при виде маман меня трясти начинала. Потом понял, как следует общаться с ней, выработал тактику. Рудольф тихо кашлянул. Простите, я совершенно здоров это на нервной почве. Мама не только ко мне так относилась, но и к остальным членам семьи тоже. С посторонними она тоже не особо церемонилась, но хоть в каких-то рамках себя держала. А с родными был просто беспредел. И мать была далека от меня. Мне грех жаловаться, я всегда был сыт, хорошо одет, у меня прекрасный отец, я не страдал от голода и холода, хорошо бы всем жить, как я. Но в последний год прямо Армагеддон был у нас. Ладно, достаточно я ходил вокруг да около, повторил то, что вам уже известно. Короче, отец завел любовницу. Понимаете? Я молча кивнул. Его нельзя осуждать, быстро продолжил Руди. Отец долго терпел. Но сколько можно-то? Понятно, что он мне ничего не рассказывал. Я случайно узнал. Поехал в центр профессора Рыковотинского Альберта Арестовича. Он меня приглашает для консультации пациентов. Застрял в пробке, захотел в туалет. Смотрю прямо по курсу кафе, сетевая бургерная. Я такой едой не балуюсь, но знаю, что в этих харчевнях, несмотря на большой поток посетителей, чистые санузлы. Зашел в зал, народу тьма. Иду в сортир и вижу. Рудольф поморщился. Прямо как в дурном кино с глупым сценарием. Кто за столиком? Отец. Пятисортной забегаловки. Да он не во всякий дорогой ресторан зайдет. Инати, сидит не один, с ним баба, которую я сразу узнал. Лукерья Виллер. Она в нашем центре работала. Амбициозная особа. Прошла путь до старшей медсестры. Но, следует признать, умная, хваткая, работала безупречно. Потом вдруг уволилась. Меня девушка никогда не интересовала, мы общались исключительно по работе. Спустя время мне сказали, что Лукерья получила диплом врача. Я за нее порадовался, молодец, не потратила впустую время. В медвузах первые три года можно учиться на вечернем отделении, а дальше на четвертом пятом только днем и очно. Вот почему она ушла. Спустя короткое время выяснилось, что Лукерья открыла небольшую клинику. Работает там как терапевт и психолог. Тут, естественно, возник у меня вопрос, откуда деньги? Создание своего центра, пусть и маленького, затратная вещь. Следовательно, у молодого доктора есть спонсор. Ничего плохого в этом нет, она молодая, не замужем, имеет право жить с кем хочет. Но сейчас-то я вижу своего отца, и у парочки явно близкие отношения, слишком нежные. Стало ясно, куда отец по выходным уходит. Говорит, у него постоянно по выходным и праздникам выездные консультации. Я раньше ничего дурного не подозревал, Отец — один из лучших специалистов, неудивительно, что его приглашают. Обычно он в пятницу вечером на самолет садится, а в понедельник утром снова на работе. Билеты я порой вижу, их курьер домой нам доставляет. Сейчас все электронное, но отец любит иметь обычный бумажный вариант. И он всегда покупает самый дорогой в бизнес-классе. Рудольф поморщился. Обман в полном объеме, прямо спектакль, даже билеты в наличии. Отлично придумано, никто ничего не заподозрил. И вот теперь возникают разные мысли. Подумал немного и сообразил, что отношения отца с Лукерией могли начаться давно. Они — причина увольнения девицы. Легко теперь и сообразить, кто оплатил ее обучение в институте и помог с открытием клиники. Рудольф потер затылок. Наверное, любой бабе неприятно занимать второе место в жизни мужчины. Да, отец богатый и щедр. Не знаю, были ли у отца другие митрессы или упомянутая особо «Единственный зигзаг налево». Неинтересно это. Но по моим подсчетам связь с Лукерьей у него длится не первый год. На официальные мероприятия отец ходил с женой. День рождения клиники, корпоративный Новый год. Еще папу приглашают в разные места. Если было указано с супругой, то он появлялся вместе с мамой. Правда, далеко ее от себя не отпускал. Я слышал, как люди говорили, «Деревянкин супругу обожает, в браке они много лет, а он до сих пор ее за руку держит, как мальчик, который девочку потерять боится». На лице нашего гостя возникла ухмылка. «Верно, держал он маму за руку, но почему?» «Да чтобы она не ушла куда-то, не начала болтать с людьми, скандал не затеяла. Вот где правда». Но окружающие видели лишь милую картинку. Супружеская пара влюблена друг в друга, Они ходят, держась за ручки. Ах, как трогательно! Рудольф замолчал. Полагаете, любовница надоела находиться в тени, играть вторую роль, и она приняла меры? сделал вывод Боря. Младший деревянкин кивнул. Да, она, врач, легко может составить комбинацию лекарств, которая лишит соперницу жизни. Маман обожала бегать по всяким странным местам, где лечат заговорами и так далее. Поговорите с Виллер. «У меня есть все ее контакты. Припугните дамочку». Лукерия, тихо сказал Боря, когда Рудольф удалился. «Имя редкое». «Да», — согласился я. «Это она отправила меня к аллергологу Жанне Васильевне. Признаюсь, никогда мне еще не было так страшно, как в момент встречи с динозавром. От ужаса потерял голову. Нет бы включить мозг, понять, что эти животные давно вымерли, и передо мной иллюзия, нечто вроде кино. Но я впал в беспредельный ужас. Эффект братьев Люмьер. Знаете о нем? «Да», — кивнул Батлер. «Агюст и Луи были родоначальниками кино, или, как тогда говорили, синематографа. 28 декабря 1895 года они устроили первый в истории коммерческий показ документальных 50-секундных фильмов. Среди них была лента прибытия поезда на вокзал Лас-Йота. Когда на экране возник паровоз, люди начали выбегать из зала. Они испугались, что состав сейчас их задавит. «Верно», — улыбнулся я, — «со мной случилось то же самое. Летающий ужас выглядел как живой, издавая смрад. Я потерял разум и, словно кисейная барышня, упал в обморок». Скажу откровенно, даже сейчас, понимая, что динозавров в действительности нет и быть не может, я не зайду в то помещение. Да, я осторожный человек, но неправильно было бы назвать меня трусом. Впрочем, и бесшабашным храбрецом я не являюсь. Вот уверен, что в воде, которую я выпил в кабинете, был какой-то галлюциноген. Там царила духота, анкету Жанна Васильевна заполняла долго, тут любой попросит попить. У меня сейчас родилась идея. Я взял телефон, набрал номер и спросил. «Рудольф Владимирович, можете говорить?» «Да», — ответил недавно уехавший гость. «Стою в пробке в машине один». «Завтра суббота. Ваш отец собирается в командировку?» «Верно», — подтвердил Руди. «В апотиты. Выезжает из дома в полдень». «У меня появилась идея, но мне понадобится ваша помощь». «Готов ее оказать», — вмиг отозвался сын владельца медцентра. Можете вернуться, я все расскажу.